28 декабря. Снова труп. На пороге. Хель будила своего напарника. «Олег!» – тряся его за плечо, настойчиво звала она. «Вставай! Ну давай же!» Полицейский с трудом разлепил глаза и глянул в окно, за которым простиралась темнота. Времени определить – зимой темно, большую часть суток. «Горим!» Недовольно осведомился он. «Нет». Кажется, Хель не оценила его сарказма. Дядя Фёдор звонил. Для Олега дядей Фёдором был только персонаж детского мультика. «Он принёс посылку для нашего мальчика», в том же тоне процитировал полицейский герой из Простоквашино. «Типа того», – совершенно серьёзно сообщила его напарница и добавила. «Давай собираться и звонить твоим». «Подожди», – попросил Олег, при этом все же садясь на кровати. «Можно, внятно. Кто звонил?» «Дядя Федор», – с некоторым раздражением повторила Хель, уже надевая свитер. «Он друг моего отчима. У него дом там же, где и у родителей, прямо напротив». «Ага». Полицейскому удалось вспомнить, что именно во дворе этого дяди Федора Они ловили любителя подглядывать за Алисой. «Так твой дядя вроде где-то в Замбезии». «В бот поправила девушка. «Был. Давно вернулся. Он и сообщил о новом подарочке. Почти посылка». «Если о ней надо сообщить в мой отдел, значит, всё плохо», – наконец-то начал нормально рассуждать Олег, застёгивая джинсы. «Ещё один труп». Почти со стервенением выдала его подруга с порога спальни. И, боюсь, очень похожий на люткин. Только этого и не хватало. Полицейский схватил свои вещи, направляясь вслед за писательницей вниз по лестнице. Так и хочется сказать, не каркай. «Поздно», – угрюмо известила Хель. «Женщина убита на пороге нашего старого дома. Олег, выстрел в живот». и контрольный в голову». Он только кивнул, видя неравный бой со шнурками на ботинках. На самом деле этого следовало ожидать. Начальник отдела специальных расследований сам напророчил серию. Через час в до боли знакомом Олегу дворе копошились эксперты. Вся улица светилась огнями полицейских мигалок. Сам начальник отдела сидел на корточках рядом с телом очередной убитой, и рассматривал документы жертвы. «Всё как под копирку», – заметил соколиный глаз. «Та же непристойная поза, разрезана одежда и снова 20 долларов, две купюры по 10 «Угу». Олегу не понравилось имя убитой, вычитанное в документах. «И, боюсь, это снова однокурсница нашей королевы мёртвых». «Вот сейчас не надо бы ее так называть», – немного смущенно попросил Серый, трудившийся рядом, снимая отпечатки пальцев сумочки погибшей. «Это просто пугает. Алиса ведь правда знала оба трупа». «Она знала обеих женщин», – иронично уточнил его начальник. «Кстати, это пока только предположение». «Естественно, знала». Почти царственно известила Хель, появляясь из калитки дома своих родителей. «Это Лиля, та самая наша староста, и ты это уже прочитал в ее паспорте». «Хуже», – угрюмо возразил ей Олег. «У нее фамилия теперь Точилина». Писательница нахмурилась. «Почему я уверена, что это не совпадение?» – осведомилась Алиса. «Ее нынешний муж Алексей Борисович Точилин?» «Это очень неприятно», – обиженно заявил Серый, косясь на своего начальника и его женщину. «Неприятно, когда я в авральном режиме выбиваю какие-то данные, а вы уже их откуда-то знаете. Могли бы пожалеть мое время, у меня его слишком мало». «Они предполагали, ты подтвердил», – миролюбиво подержал его глаз. «Кстати, Олег, Алиса, вы удачно отсюда съехали». «Еще бы», – усмехнулся его начальник. «При моей должности найти труп на пороге собственного дома – просто удар по репутации». «Вообще-то я не о твоём реноме думал», – иронично отозвался детектив. «Просто дом не жилой, подход к калитке никто не чистил, и тут есть следы убийцы, причём на этот раз чёткие». «Вот и сдавай всё это экспертам», – раздражённо скомандовал Олег. «И пусть они с первым трупом поторопятся. Заключение ещё не дали, а тут и это, дама». «И если дама окажется не последней», – добавил Серёга, упаковывая сумочку убитой в пакет для улик, – «они закопаются в отчётах». Глаз начальник отдела посмотрели на него очень нехорошо. «Сплюнь», – посоветовала Хель. и спокойно повернулась к своему другу жизни. «Мне позвать в гости Валерку и Лёшку». «Не к нам», – тут же безапелляционно заявил Олег. «В отдел. Я, кажется, только что сам себя выписал с больничного. И намекни очередной порцией твоих однокурсников, что если они не приедут по твоему приглашению, им придётся прибыть по повестке с эскортом всех СМИ города». Хорошо! – согласилась она. – Я им передам. И, кстати, если надо, реально помогу с вызовом журналистов. – Алиса? – глаз улыбнулся девушке. – Ты тоже с нами? – Приеду попозже, – дружелюбно отозвалась она. – Привезу обед, а пока мне надо по делам. Олег чуть нахмурился. Когда у его подруги жизни успели организоваться дела, он не понял. Но очень. «Хотел бы узнать». Олег не то чтобы не любил людей, просто его раздражало столпотворение и суета. То есть он не любил, когда много людей собирается в одном не слишком просторном помещении. Например, в общей комнате его отдела. Только он со своими сотрудниками успел прибыть на работу, как тут же нарисовалась Вика, взволнованная, беспокойная, но при этом очень неумело старающаяся скрыть облегчение от того, что новый труп нашла не она. Соколиный глаз вызвался было выпроводить журналистку со свойственным ему отеческим дружелюбием, но тут появился Денис, пусть намного более спокойный, чем его подруга, но всё-таки, по мнению Олега, явно лишний. Выдворять его взялась Валька, под завязку занятая мелкими заданиями. У неё уже около двух месяцев продолжались отношения с блогером, что для оперативницы было значительным сроком. Именно этот факт позволил Вальке довольно решительно потащить Дениса к выходу, без скандалов, но и без реверансов. И всё бы получилось, если бы в коридоре мягко направляемая глазом Вика и более решительно толкаемый Валькой Денис не столкнулись с банкиром Точилиным, и заместителем мэра Зверевым. Мир полиции содрогнулся и пал под радостными воплями всех этих лишних тут людей. Олег уже с нескрываемым раздражением наблюдал эту встречу однокурсников. Им ещё шампанского и закуски не хватает. Ну, ещё могла бы к ней присоединиться и Хель, которая пока так и не появилась. Начальник отдела велел не вовремя попавшемуся на глаза Виктору разогнать голдящую толпу, ненужных выставить, нужных рассадить под опросным, а сам позвонил своей подруге. «Тебе плохо, и я должна поработать скорой помощью?» – осведомилась королева мертвых, как только приняла его вызов. «Физически мне нормально», – угрюмо оповестил ее Олег. «Морально? Просто швах». Тут толпа твоих однокурсников шумят. «Тебе должно стать легче, если я напомню, что они теперь шумят не у нас дома», – иронично выдала писательница. «Обидно, что ты снова права, но этот факт реально воодушевляет». Начальник отдела поймал себя на том, что начинает улыбаться. «Только интересно, почему ты не составляешь им компанию?» «Я вообще не люблю сборы выпускников», – известила его Хель. «Но мысленно я с тобой. Кстати, мне не пришлось угрожать Лёшке и Валерке повестками и нападками СМИ. Оба согласились приехать сразу и даже как-то на удивление охотно». «Тем лучше», – рассудил её друг. «Как я понимаю, ты намеренно уводишь тему, чтобы не отвечать на вопрос, что за дела у тебя вдруг появились». «И где ты сейчас?» «Ты не задавал этого вопроса». Тон у нее был просто злорадным. «Поговорим дома. И все же, если твое физическое состояние станет значительно хуже психологического, звони, я тебя заберу». «Если что, возьму такси», – упрямо решил Олег. «И буду верить, что твой сюрприз окажется приятным. Ты никого не убила». и не надрываешься, пряча труп в одиночку. «Вера, дело хорошее», – в её тоне слышалась улыбка. «Обед или ужин за мной? Извинись перед всеми, им обед не привезу». Он отключил вызов, уже привычно осознавая, что после общения с Хель его раздражение несколько утихло. Олег положил смартфон в карман и отправился допрашивать заместителя мэра. Серый. Проходя мимо компьютерного гения, забившегося в угол общей комнаты, позвал начальник. «Что ты сейчас можешь выдать по Звереву?» «Алиби». Односложно отрапортовал парень, не отрываясь от ноутбука. «Жена под боком, камеры, охрана. Сто процентов, в полвосьмого утра, когда убили вторую жертву, он был дома. По первому эпизоду не знаю пока». «И не надо». Успокоил его Олег. «Про второго позже сообщение напиши». Серый только кивнул и, похоже, сразу забыл о начальнике. Олег прошёл в допросную. Заместитель мэра преспокойненько сидел там на стуле. Он не нервничал, не злился, просто ждал. Но при этом даже не посмотрел картинно на часы при появлении начальника отдела специальных расследований. Вообще, первое впечатление об этом человеке – у Олега оказалось неожиданно приятным, несмотря на статус и должность чиновника. Бывший однокурсник Хель казался реально милым и симпатичным парнем. «Доброго дня», – сухо сказал ему полицейский, усаживаясь за стол напротив. Валерий Семёнович просто протянул руку, предлагая привычное мужское приветствие. Олег не любил подобных церемоний, да ещё с незнакомыми людьми, Но тут жест был настолько естественным, что начальник отдела ответил на рукопожатие. «Я приехал сразу, как Алиса позвонила», – сообщил он. «Отменил всё и к вам». «Я понял», – чуть иронично заметил Олег. «Наш консультант умеет быть убедительный». К его удивлению Валерий весело усмехнулся и посмотрел на своего собеседника как-то... лукава «Сколько я знаю, Хель, она на самом деле может быть крайне убедительной», сказал он с иронией. «Но не в этот раз. Своей покладистостью, мне кажется, я даже смог ее удивить». «Не только ее, Валерий Семенович», откровенно признал полицейский. «Валерий», поправил его собеседник. «Олег», назвал себя начальника отдела, как бы принимая предложенные правила. «Я знаю», – рассеянно кивнул бывший однокурсник Хель. «Наверное, сейчас удивлю еще больше. Даже если бы Алиса не попросила меня прийти сюда, я бы и сам приехал. Или по повестке, мне без разницы. Шумихи в прессе я не боюсь. Это все не «А что важно?» – поинтересовался полицейский. «Что Лили больше нет?» ровно проговорил заместитель мэра, мгновенно растеряв всю свою веселость. «Вообще-то, я любил ее». «Значит, мои соболезнования были бы кстати», решил Олег. «Вот только мы говорим о вашей любви к ней в прошедшем времени». «Да, она была моей бывшей женой», подтвердил чиновник. «Только расстались мы мирно и сейчас дружим семьями». Тут дело даже не в любви прошлой. Лилия – близкий мне человек. И хорошо, жена еще ничего не знает. Расстроится. А это сейчас не кстати. Начальник отдела вопросительно поднял брови. Спрашивать что-то сейчас он не собирался. И так понятно, что всех жизненных перипетий чиновника он знать не знает. Так что объяснить, почему расстройство незнакомой женщины не кстати, «Можно и без наводящих вопросов». «Кира беременна», – пояснил Валерий. «Вернемся все же к Лиле», – деловито предложил Олег. «Дежурный вопрос полицейских, знаете?» «Когда я видел ее в последний раз», – тут же догадался его собеседник и, будто не удержавшись, чуть улыбнулся. «Вчера, в обед, в кафе напротив администрации», Она заезжала, передавала что-то для Киры. Потом я отвез ее домой. И все. А, сразу скажу, она выглядела нормальной, обычной, веселой. Ничего странного в ее поведении не было. Спасибо за полные официальные сведения. Теперь уже в своей привычной ироничной манере высказался Олег. Я тоже не люблю эту протокольную часть. Но придется еще немного ее продолжить. «Когда вы в последний раз видели другую свою однокурсницу, Людмилу Беляеву, в последнем замужестве, Дурову?» «Неделю назад». Валерий явно был удивлен вопросом. «Она-то тут при чем?» «Ее убили за 36 часов до вашей бывшей жены», – известил полицейский. «Точно таким же способом». «Господи Боже!» Новость Валерия сразила. Олег смотрел на чиновника и размышлял, можно ли так талантливо сыграть эти эмоции. «Как так-то?» – немного по-детски спросил заместитель мэра. «Это нереально». «Людмилу вы тоже любили?» – не дал ему времени полицейский. «Не то чтобы любил», – чуть досадливо помурщился Валерий. «Но скрывать не буду». «Я с ней спал». «Когда?» Зная запутанную историю любовных похождений студентов этого выпуска факультета журналистики, решил уточнить Олег. Похоже, его сомнение чиновник понял и снова чуть улыбнулся. Начальник отдела уже понял, что характеристики Вики и Дениса были верными. «Этот Валерий жизнерадостный человек и, похоже, реально неплохой мужик». «Ну да», – признался он. «Сначала я с ней спал тогда, еще в университетские годы, долили». «Но это было несерьезно. Вообще, я тогда девушкам уделял внимание больше, чем учебе». «Наслышан», – сдержанно признался Олег. «И, пожалуйста, не нужно в ответ интересоваться, был ли я в те же годы монахом». И снова веселая усмешка. Валерий явно не мог надолго оставаться печальным. «Узнаю почерк Алисы», заметил он почти радостно. Подобный вопрос был бы в её стиле. Ну ладно, конечно, я тогда старался уделять внимание многим девушкам. По сути, прыгал от одной к другой, как мартовский кролик. Про кролика Алисе бы точно понравилось. Не удержался Олег от любимой ухмылки. Но чаще говорят про котов, «Так что с Людмилой?» «С ней мы сошлись на четвёртом курсе ненадолго, месяца на два», послушно стал рассказывать Валерий. «Но у неё были завышенные требования к отношениям и слишком далеко идущие планы, как бы объяснить». «Она очень хотела замуж за богатого», коротко сформулировал полицейский. «Вот-вот», его собеседник благодарно кивнул. «У меня насчёт неё таких планов не было, потому мы разбежались. Не скажу, что мирно, но и без серьёзных скандалов. Люда просто переключилась на следующего в её списке. А у меня наконец-то получилось завоевать Лилю». Олег снова проделал фокус с вопросительным поднятием бровей. Валерий на это в очередной раз усмехнулся. «Вы слишком немногословны и для полицейского, и для друга Хель», – заметил он. «И знаю, вы на это скажете, что её всё устраивает». «Возвращаюсь к своим любовным историям. К концу четвёртого курса я уже достаточно нагулялся, а Лиля мне давно нравилась. Она такая правильная, серьёзная. Вернее, с ней можно только всерьёз. И когда они из-за чего-то там с Лёшкой рассорились, «Я своего шанса не упустил». «Тогда почему она всё-таки бывшая?» Задал Олег вполне ожидаемый вопрос. Его собеседник ненадолго задумался. «Знаете», – начал он, – «Лиле очень нравилась роль жены. Она хотела просто тихой семейной жизни. Магазины, дом, общение с подругами. А у меня ещё с университета были другие амбиции – Я быстро поднимался по карьерной лестнице. Быть женой чиновника ей не хотелось. Все эти приемы, пресса, постоянные выходы в свет. Лиле это было тяжело. Мы не ругались, а тихо остывали друг к другу. Остались просто хорошими собеседниками. И потом также спокойно расстались». «Это было лет пять назад», – припомнил рассказы однокурсников полицейский. И тогда снова появилась Люда. «Нет». Валерий вроде бы даже смутился. И мысли не было. Тогда появилась Кира. Женщина с подходящими амбициями, если говорить цинично. А если по-людски, то просто потрясающая. Тогда я женился второй раз. И, как я уже говорил, Кира беременна. Чиновник несколько замялся. «Понимаю, кем я сейчас буду выглядеть», – честно признал он. «Однако, что есть, то есть. Беременность у Киры протекает не слишком ровно, и ей сейчас не до секса, уже полгода как не до него». И вот тут бывшая однокурсница стала удобной. Легко закончил за него Олег. «Я далеко не впервые слышу подобное в этой комнате». «Надеюсь», – невесело отреагировал Валерий. «В этой комнате вы слышали много историй похуже, так что мои откровения не самый пик моральности. «Однозначно нет», – начальник отдела одарил собеседника любимой ухмылкой, – «так что можете так же ровно и гладко продолжать исповедь». «А чего продолжать?» – пожал плечами заместитель мэра. «Вы сами всё сказали. Да, эти полгода я с Людкой спал, время от времени». Расстался с месяц назад, нам обоим это было удобно. Люда спокойно относилась к своей временной должности любовницы, а любви и ревности с её стороны речи не шло. Как я понимаю, я тоже ей был нужен для каких-то дел». «Каких?» Вот это стоило внимания. «Я, честно, не сильно вникал», – признался всё с тем же спокойным цинизмом Валерий. «Я к ней не для разговоров ходил, вроде как Людка хотела найти повод для развода с мужем, а почему именно с моей помощью мне было наплевать». Олег кивнул. В целом ситуация была уже понятна, к тому же у чиновника алиби. «Встречались на съёмной квартире, общались по левым номерам без регистрации», – произнёс он. «Это её бзик». подтвердил его собеседник. «Люда сама купила мне номер и второй аппарат. Квартиру тоже снимала она». «Где сейчас аппарат?» «Это было единственное, что начальник отдела хотел знать». «Понятия не имею», – развёл руками Валерий. «Мы расстались, как я сказал, с месяца назад. Я отдал ей свой комплект ключей от съёмной квартиры и телефон». Что с ним было дальше, я не знаю». Такой поворот Олега сбил. Ситуация вызывала новые вопросы, но уже не к заместителю мэра. «Думаю, на этом мы с вами тоже расстанемся», – иронично заявил он. «Ключи и смартфон мне оставлять не нужно». «В таком случае будем считать, что реально расстались друзьями», – улыбнулся Валерий. «А потому визитку всё равно оставлю». Если будут ещё вопросы, звоните или приходите. Как говорится, уж лучше вы к нам. Алисе, привет». Начальник отдела снова пожал протянутую руку, теперь уже с искренней симпатией. Больше всего на него произвело впечатление не это желание сотрудничать со следствием, а то, что чиновник даже не подумал кинуть на прощание что-то типа «держите меня в курсе». Таких людей надо ценить, в наше время мало кто не требует перед ним отчитываться. Судмедэксперт смотрел на соколиного глаза каким-то странным рыбьим взглядом, вроде бы и внимательно, но совершенно безэмоционально. В сочетании с внушительным внешним видом, медика это пугало. Эксперт больше походил на мясника, высокий, массивный, в юности мастер спорта по боксу, с круглым лицом, мясистыми щеками и короткой стрижкой ёжиком. «Ты меня не любишь», – констатировал детектив своим обычным добродушным тоном. «Ты мне картину мира портишь», – отозвался судмедэксперт, – также безэмоционально. «У меня здесь тихо, а ты всегда много говоришь. Ещё ты навязчив, а мои клиенты появляются здесь всего один раз и ненадолго». Да. Мило улыбнулся глаз. «Они у тебя лишь временные попутчики, зато, как и принято, оставляют после себя много интересных историй. А я так люблю их слушать, особенно если не на сухую». И он жестом фокусника достал из-за спины пузатую бутыль коньяка. Медик оживился. «Надо же!» Принимая подарок, уже совсем иначе восхитился он. «Теперь даже я верю в новогодние чудеса. Спецотдел разорился на вкусняшку. Сейчас будем дегустировать». Детектив помялся, борясь с искушением, но потом всё же отрицательно мотнул головой. «Молодец!» – теперь уже искренне похвалил эксперт. «Ладно, давай по телу. по первому пока. Это выдающаяся дама. Её я запомню». «О её любви к пластической хирургии мы уже знаем», – быстро предупредил Глаз. «Она реальный шедевр», – кивнул медик. «Но вряд ли ваши полицейские умники в курсе, что первая операция была совсем не для красоты. Где-то лет восемь назад даме сломали два ребра и ещё нос. Вот с этого и начался её роман с пластикой». «Ага». Детектив сделал пометки в своём любимом блокноте. Так изначально это была попытка скрыть переломы. Похоже, побои. «Похоже», – снисходительно повторил эксперт. «По причине смерти всё очевидно. Но тут интересная вещь. Её убийца, стрелок, грамотный, чёткий первый выстрел. Второго можно уже и не делать. Женщина была обречена. Контрольная в голову. Это, ну, я не знаю что. Или какая-то дань фильмам 90-х, или индивидуальный каприз. Короче, смысла в нём ноль. «Про оружие что-то скажешь?» – поинтересовался детектив. «ПМ», – коротко оповестил его медик. «В полигельзотеке его нет. Кто-то, видимо, привёз сувенир из южных неласковых стран и то ли использовал сам, то ли удачно продал кому-то». «Тому, кто так отлично и уверенно умеет стрелять», – напомнил Глаз. «А, да, вот и самый интересный момент», – оживился специалист. «Стрелять наш убийца умеет, а вот резать, по крайней мере, мёртвую плоть, точно не очень». «Так он вроде бы пытался разрезать только одежду», – непонимающе нахмурился детектив. «Или ты думаешь, для преступника важнее было нанести...» «Посмертные повреждения тела?» «В том-то и суть», – наставительно заявил медик. «Вообще непонятно, что он хотел. Надрезы неуверенные. Не так, знаешь, шарахнул со всей дури сверху вниз, чтобы и одежду, и кожу, и ткани – всё разом. Нет, тут какие-то жалкие попытки. То ли лишь оголить тело, то ли всё же порезать труп». «Или ему было наплевать, что он порежет», – задумчиво предположил глаз, ведь речь уже шла о трупе. «Может быть», – пожал плечами эксперт, «но однозначно с пистолетом он обращается лучше, чем с ножом». «Это наш первый случай», – напомнил детектив. «По второму все так же?» «Не считая отсутствия следов вмешательства пластических хирургов при жизни женщины». – подтвердил медик. Тут разрезы увереннее, длиннее и чётче, но всё равно непонятно, целью была только одежда или попытка исполосовать и тело тоже. «Понятно», – кивнул глаз и захлопнул свой блокнот. «Ещё сюрпризы». «Кровь у обеих чистая», – уже безо всякого интереса выдал суд медэксперт «Ни алкоголя, ни наркотиков, ни иных сюрпризов «Даже остаточных следов приёма хоть каких-то препаратов и то нет. Хотя да, вторая убитая принимала противозачаточные таблетки. Но это всё». «Вот», – улыбнулся детектив, – «видишь, разговор это на пять минут, а ты всё ворчишь, одичал тут, без живых людей». Серый по-прежнему сидел со своим ноутбуком, только теперь в общей комнате он остался один. Валька успела отсмотреть записи с камер и отправилась куда-то по делам. Глаз был в морге. Виктор уехал с печальной вестью к наконец-то обнаруженным родным первой жертвы. Серёга продолжал нудную и долгую работу по выявлению контактов со смартфонов убитых женщин. Искал пересечения, устанавливал личности из списков. Когда кто-то вошёл в комнату, парень даже не обернулся, привык. что свои не беспокоит. Но когда посетитель положил ему руку на плечо, Серый вздрогнул и резко поднял глаза. Рядом с ним стояла Анжелика. Девушка работала в отделе судмедэкспертизы. Стройная, миниатюрная, всегда такая яркая и язвительная. Она очень нравилась Серому. Но из-за её острого язычка построить с ней отношения не получалось. Но это не значит, что Серый прекратил пытаться. «Привет», – сказал он Лики и чуть нахмурился. «Если я спрошу, какими судьбами ты съязвишь, что хотела бы не знать к нам дорогу?» «Можно было бы», – усмехнулась девушка. «Но ты уже сам всё сказал, а я пришла по поводу денег». «Каких?» – удивился Серый. «У нас намечается корпоратив», «И тебя назначили кассиром? Поскольку сдавать?» «Корпоратив!» – она тяжело вздохнула. «Если бы! Это только для белых людей, а в полиции такие не работают!» «Но...» – Серый все же смутился. «Если у нас в отделе что-то такое наметится, я хотел бы тебя пригласить». «Было бы здорово!» – на удивление мило отреагировала Лика. «Заметанно!» Поспешил закрепить успех парень. А пока вот, ну, просто подарок. И он полез в стол, где хранилась красивая коробка шоколада. «Ничего себе!» Девушка выглядела приятно удивлённой и даже взволнованной. «Спецотдел раздаёт подарки, надо же!» Серый только кивнул. Он не стал рассказывать, что купил шоколад давно для неё. Только всё вручить стеснялся. Новый год всё же такой подходящий повод. Жаль, что только раз в году». «Так это...» Он неуверенно вернулся к теме. «Какие деньги?» а -а -а, Лика, похоже, тоже о них забыла. «Доллары, те, что нашли на телах. Ваше нынешнее дело». «Я помню про доллары», подтвердил Серый. «Ты экспертизу проводила? И что там?» «Ничего стоящего», – с сожалением сказала эксперт и положила перед ним отчёт. «Могу только сказать, что купюры новенькие, прошлого года выпуска». «Серьёзно? А вот это полицейского несколько смутило. Я-то думал, им лет пятнадцать. Так как-то правильнее, то есть это имело бы смысл». «Я не знаю, какой там смысл в старых купюрах». В уже привычном, чуть насмешливом тоне отозвалась Лика. Они, между прочим, были бы уже все рваные, и отпечатков на них нашлось бы столько до следующего года возиться. «Отпечатки», – Серый ухватился за важное слово, – «есть знакомые». «Если ты о фигурантах, вернее, о ваших свидетелях, то нет», – деловито продолжила она, «как нет и отпечатков пальцев самих убитых женщин». «Других старых там предостаточно, и многие смазаны». «То есть деньги брали в перчатках?» – решил полицейский. «А ты...» «Изучила я вашу ниточку», – подтвердила девушка. «Надеюсь, она не единственная в вашем деле, потому что по ней я точно много сказать не смогу. Состав простой. 70% шерсть и 30% акрил турецкого производства». Нить плотной скрутки, тонкая, использовалась для машинной вязки. «Производство, значит?» – понял Серый. «Слушай, а ты, как женщина, можешь помочь?» Лика на такое предложение отреагировала остро. «Что?» – язвительно переспросила она. «Тебе рубашку погладить и посуду вымыть?» Серый обиделся и с достоинством выдал. «Я не ношу рубашки, и у меня есть посудомоечная машина». «Не считаю, что место женщины только на кухне». «Тогда заинтриговал». После паузы намного спокойнее и даже дружелюбно отозвалась девушка. «Что ты хочешь?» «Да просто всё», – признался парень. «Женщины разбираются в моде, брендах, в одежде. Вот та самая нитка в деле, от перчаток. Но вроде бы сейчас все кожаные носят». «В большинстве случаев». Деловито и охотно подтвердила Лика. Но девушкам нравятся тонкие цветные вязаные перчатки. На них моды уже года два держатся. Это дешёвый вариант, там сплошной акрил. А такие, как у нас в деле, более дорогие. Во-первых, это не хейдмейт, а машинная вязка. Производство, ты сам сказал. Значит, гладенько, тоненько и красиво. Во-вторых, там большой процент шерсти. Такие надо искать в интернете. Частная марка». «О!» – обрадовался Серый. «Интернет – это для меня проще. Спасибо тебе». На самом деле, до таких простых выводов он мог додуматься и сам, только в отношениях с Ликой это его не продвинуло бы. «Не за что!» – отмахнулась девушка. «Обращайся, если что, и...» Она чуть замялась. «Ты серьёзно говорил насчёт корпоратива?» – смущённо переспросила эксперт. «Ну, про гулянку в отделе». «Конечно», – убеждённо закивал Серый. «При первых признаках намечающегося веселья звоню тебе. А если тут не выгорит, можем куда-нибудь вдвоём сходить». Он очень надеялся, что цвет его щёк сейчас не такой яркий, как у запрещающего сигнала светофора. и фраза прозвучала хоть на 10% так уверенно и беспечно, как ему хотелось бы. Лика задумчиво помолчала, а потом чуть кивнула. «Позвони, как что решится», – сказала она, и, не прощаясь, отправилась к выходу. «И забыла сказать, я пока еще занимаюсь отпечатками обуви со второго места преступления. Если что будет, занесу». Серый охотно закивал, помахал ручкой и позволил себе ещё полминуты таращиться ей вслед, а потом облегчённо вздохнул и победно улыбнулся.